Глава тринадцатая Он сильно изменился за то время, что я его не видел. На нем не было больше одежды и брони Центра Истов. Вместо них он наперлил на себя полностью артефактную броню фиолетового цвета, от которой разила драговизна и стоила она даже не знаю сколько. На груди красовалась морда дракона, которую нанесли магическими красками. Могу предположить, что такой доспех выйдет в районе 50 или 100 миллионов, и вот раньше он точно не мог позволить себе такую дорогую игрушку, несмотря на то, что он зарабатывал неплохо. Кто же тебе ее купил? Не верю, что Распутина хватило денег». Со вступлением в битву Вербицкого его личного отряда дела у гвардейцев пошли совсем плохо. Они стали гибнуть один за одним. Абсолют ходил и добивал раненых. Такое его поведение меня здорово взбесило, ведь они были как бы своими. Сколько удивления на их лицах он встречал, когда они узнавали, против кого теперь им нужно сражаться. Полагаю, до последнего не верили, что это говорил с ними Вербицкий. То, что всех убили, — это плохо, потому как следующий я. Обо мне они еще не знают, ведь я пока скрыт мороком из иллюзий. Вот только что мне делать? Я реально не могу ему позволить забрать соцаревну Ольгу. Гидра? Не потяну. Могу вообще спалить себя, да и Гидра, скорее всего, освободится от моего контроля, и тогда будет представлять опасность уже для Ольги. Ладно, пока он там ходил, пожалуй, уравняю наши шансы, а то чего это он решил, что прогулка у него будет легкой? Всех убили. Никто не ошал! холодно спросил Вербицкий у своего напарника. Кстати, да, вся его основная группа была с ним. Продался он не один. Всех? Получил он ответ от девушки, хотя и спрашивал у мужчины. «Я проконтролировал этот процесс». На последних словах ее глаза зажглись зеленым светом. «Шука!» — завопил мне на ухо шнырька, который все это показывал. «Вот именно, она самая. Она та самая, по вине которой я не могу нормально помочь гвардейцам. Взор Орихирии — так назывался этот дар в моем прошлом мире. А в этом как, даже не знаю». Очень редкий дар, который позволяет преобразовывать внутреннюю энергию непосредственно через глаза, в прямом смысле этого слова, взглядом творя невероятные вещи. Она может создавать энергетические шары на очень тонком уровне, которое не видно невооруженным взглядом, и через них наблюдать за обстановкой. Вот только почему я не заметил ни одного такого шара? Я должен был. Самое паршивое в этом ее даре, что она может ими управлять, поднимая на разную высоту или цепляя их на людей. Слежка — это лишь цветочки. Она еще может записывать все увиденное на специальный артефакт. «Мелкий, дуй туда и будь готов принести мне ее сумку». «Сделаю!» — ответственно кивнул он мне и пропал. Она не зря носила заплечную сумку, в которой находились запоминающие кристаллы. Тоже дорогая штука, и на них должно быть записано все, что она видела. Если она не особо опытна, то они будут без защиты, и я смогу их просмотреть. Выходит, ее брать мне нужно первый. А значит, Вербицкому пока повезло в который раз. Как уже говорил, я через такие вот дары и опасаюсь действовать всерьез, если не уверен, что убью всех, и никто не выживет. Хотя и сдерживал себя, но она может меня сдать с потрохами, если шары записали, как я призываю, песчанок, да и не только их. Сейчас на позицию врагов с юга заходит целая стая желтых шакалов, у которых приказ разодрать Вербицкого. Поскольку мы находимся в эпицентре, много вопросов такая стая не вызовет, но и вреда она тоже не принесет. Впрочем, не они одни туда выдвинулись. Быстро концентрируясь, и отдаю мысленный приказ одному существу о смене цели. Слышу от него отклик, что он все понял, и теперь остается только наблюдать за тем, как все произойдет. «Вика!» «Ты точно уверена, что все мертвы?» — не унимается с расспросами Вербицкий, который бродил по сгоревшему лагерю проверял трупы. «Я уверен, что это был Галактионов. Я не вижу его трупа. Он мне нужен. Я сам хочу убить его». На словах «он мне нужен» я чуть не всплакнул. Это был трогательный момент. «Игорь, я все проверил два раза. Его нигде нет, как, впрочем, и трупа». «Трупа? Он же не мог сбежать в разлом». Ты же его контролировала?» «Откуда они это знают? Вопрос интересный». «Нет», — покачала она головой. «В разлом больше никто не входил. Тогда где он. Не мог же он испариться. Вся эта местность окружена». «Как же ты, дружочек, психуешь. И какой ты смелый, когда тебя окружает маленькая армия, вооруженных до зубов». «Может, он где-то здесь спрятался?» — предложила она. «Сучка, вот кто тебя за язык тянул?» В глазах Вербицкого зажглось понимание. На ну что, ты доволен?» — стал орать он, кружась на одном месте, не зная, где я могу быть. «Ты снова влез не свои дела, но теперь это последний раз, когда ты, сопляк, мне мешаешь. Выходи и сразись со мной, как мужчина. Обещаю тебе, мои люди тебя не тронут». «Ты дятел?» Хотелось выйти, чтобы задать ему этот вопрос. Он говорит мне это, а жестом рук показывает своим людям, что как только увидят меня, сразу убить. Я притворялся камешком дальше и даже не думал выходить. «Хочу посмотреть, что будет, когда сюда прибудет остальная армия царевны. Да такие случаи есть свои протоколы, когда отряд не выходит на связь больше получаса». «Найди его! Найди, чего бы это тебе не стоило, если нужно, используй всю свою силу!» — обернулся он с искорёженным от злобной гримасы лицом к девушке. «Сделаю. Даже если мне придется провалиться под землю, я найду его!» Кивнула она серьезно ему, и вдруг пропала. Ну, фактически она провалилась. Червь, пожиратель как раз дополз до нее, и, внезапно, выпрыгнув из земли, проглотил девушку еще шестерых ближайших к ней людей, которые были ее охраной. Вика! заорал Вербицкий и бросился туда. Вот только они уже под землей. Он хотел было спрыгнуть вниз в воронку, но, к сожалению, вовремя остановился. Глубина там была нехилой, а червь уже далеко отсюда. Пожиратель. Это зверушка из моего прошлого мира. Она имеет ужасно слабую мягкую кожу, то есть фактически без брони. Ее может убить любой мастер несколькими ударами. Их опасность заключается в том, что под землей они передвигаются практически бесшумно и не выдают себя ничем. Мощная глотка вся усеяна до тысячи рядов крупных зубов, не оставляет своим жертвам даже шанса на спасение. Что примечательно, внутри они укреплены сильнее, чем снаружи. Наверное, чтобы добыча не сбежала». «Сожрали, шуку!» — выдал вердикт довольно шнырька. Не понравилось она ему. Он видел в ней конкурентку по разведке. По правде говоря, мне сейчас было больше возможностей, чем у мелкого. Он еще не развился как надо. Вербицкий еще долго что-то орал и при этом раздавал команды. Троих человек он толкнул на эмоциях воронку, заорав, чтобы они ее вернули. Явно она не простая его парница. А еще я прочитал, что там был записан совершенно другой дар. Темной лошадкой она была, однако. Из минусов этой операции Шнырка не успел забрать сумку с кристаллами, и они попали прямо под зубы червяка. Ну хоть так. Все это время я не сидел без дела, соображая, пора ли мне в разлом или немного подождать, учитывая, сколько тут людей собралось. Пробраться внутрь легко, но вот как потом выбраться наружу? Еще и с цесаревной. Пока я решался, Вербицкий выдвинулся сам, без своих людей, к ракзлому. Тут уже я понял, что не могу просто так уйти. Его лицо выражало боль и злобу от потери близкой подруги, но он не забывал о своем главном задании. — Точно он сделал. Убью. Убью Галактионов, — шептал он себе под нос. — Ага, я не сдержался и вышел из укрытия. Искал меня? Вместо ответа я получил сферу из темной материи, который он тут же запустил меня. Пришлось вернуться. Сколько же он сил туда запихнул. «Ты забрал я! Ты забрал их!» «Их?» Даже я не стал нападать на него, а решил узнать, кого это их. «Их!» — заорал он на меня и долбанул волной темной энергии в мою сторону. Вот тут уже быстро вернуться не получилось. Пришлось напитать довольно жестко свою аквилу и разрубить его волну своей силой. Под успехом прошлись остатки, которые зацепили меня лишь краем, и я мог оценить, почему его дар считается одним из сильнейших в империи и этом мире. Ах, вот оно что! Только хотел ему что-то сказать, как заметил, что он снял шлем, и теперь смотрит на меня, как собака на ветеринара, который забрал ее бубенчики. На еще совсем недавно густой шевелюре теперь находился гладкий островок. Точно, пепельный голубь. Ну что я мог ему сказать? Ничего не мог. Я ржал. Шнырка ржал вместе со мной из тени. Вербицкий не оценил моего смеха, и мы впервые с ним сцепились в настоящей битве. Он использовал свою энергию по полной, а я — свою. Силён он, ничего не скажешь, только опыта маловато. Как такого идиота еще не убили в разломах? От каждого нашего удара, казалось, дрожала земля. — Как? Ты же простой слабак, возомнивший себя. — Ага, не дал ему договорить. и почти достал до его глаза кончиком своего меча. «Криворукое это создание, мамкин абсолют!» Если бы не доспех, которым тьма энергии, я бы его достал. А так мало влил силы, и клинок не достиг своей цели. С этого момента он стал еще серьезнее, и, что примечательно, нам вообще никто не спешил подходить. Хотя издалека и готовились люди, чтобы нанести свой удар по мне, когда у них появится такая возможность. Дважды Штырька забирал из магазинов снайперов патроны, чтобы я не получил артефактную пулю меж Три раза граната летела не в ту сторону, куда должна была, а один раз сильный одаренный, выцеливающий меня хитроумным заклинанием, заорал, когда у него в трусах оказался раскаленный уголек из тлеющего пожарища, и они там только о какой-то чертовщине бормотали. — Скажи-ка мне, Игорек, за сколько и кому ты продался? Раз не могу его убить, то хоть и знаю интересующую меня информацию. Даже специально сделал вид, что ослаб. Пусть подумает, что сейчас расскажет мне все, а потом добьет. «Ты, грязь. ты даже не имеешь права свой рот открывать в моем присутствии!» Абсолют стал усиливать свой напор и говорить не захотел. Скверный у него характер. Считает себя выше остальных и даже пафосную речь не хочет толкнуть. Не люблю таких людей. «Блин, с ними скучно!» Эти все мысли никоим образом не мешали мне сражаться с Абсолютом, отбивая его атаки. Эквила буквально ревела от напряжения и просила у меня еще больше энергии. А у меня ее и так уже немного осталось. Карри строго-настрого запретил приближаться, не хватало еще за ней присматривать. А еще я не могу врубиться, что у него за доспех. Он его сделал раза два сильнее. К такому жизнь меня точно не готовила. Впрочем, свою порцию унижения от царапин на доспехе он от меня получил. — Ты не можешь быть настолько сильным. Снова начал он старую песенку. «Кто ты?» «Плохи твои дела, раз ты забыл того, кто тебе нарисовал на лбу хрен с крылышками». Конечно, он не мог забыть того, кого не знал. Но вдруг я его больше не увижу, а он даже не узнает, кто это делает. Вот решил сказать. «Значит, я был прав». Я ожидал агрессию, а он лишь облегченно выдохнул. «Догадался, что это ты. Но доказать не мог». А вот это было близко. Он стал еще быстрее и сильнее. Много энергии вливает, да и свою ауру уже выпустил по полной. Пришлось мне повторить манёвр с аурой. Прошло минут десять, а мы все машем мечами. Я просто-напросто не могу его пробить, а он не может меня задеть. От сильных ударов ухожу, слабо и принимаю на клинок. Битва до изнеможения, пока кто-то из нас не выдохнется первым. Если бы не все эти зрители, как бы я мог с ним повеселиться? «У меня запас больше, но тебе повезло», — снова открыл он рот. «Интеграция с броней забрала большую часть моих сил. Так бы я тебя...» «Ага», — кивнул я ему и влепил кулаком под дых. Да с такой силы, что ж кости на руке затрещали. Вербицкого отбросило метров на пять именно в то место, где уже сидели в засаде мои кроты-убийцы. Вы, но они не смогли прокусить его доспех. «Ты снова мешаешь! Как же ты мешаешь!» Я должен был потратить это все на нее, а придется на тебя. Но и снова будут недовольны». «Ах, вот оно что!» Его доспех стал еще плотнее. Он напитал его таким количеством силы, что его сейчас может увидеть даже неодаренный в любой момент, а не только во время получения урона. Я все думал. «Почему так?» «Оказывается, он под броней имеет артефакты, которые использует постоянно. Ладно, я уже устал от него». Он готовился к завершающему удару и напитывает самого себя. Тогда и я это сделаю. Да простят меня братья-охотники, если узнают о том, что я покажу одну секретную технику охотников какому-то Вербицкому». Вербицкий рванул на меня без лишних слов и приглашений. Я же стоял и делал вид, что еще не готов. А в момент, когда лезвие его клинка уже должно было коснуться моего доспеха, а затем и плоти, я плавно ушел в сторону и нанес свой удар аквилой. который только что напитал душой императорского богомола. Несмотря на все старания, у меня была невыгодная позиция для удара, и я выбрал тот, в котором уверен. Рубящий удар опустился на две его кисти, что сейчас сжимают его меч. Без рук он сильно не навоюет. Так думал я, но он в первый раз удивил меня. Заметил удар, и что я хочу сделать, тоже понял. Увернуться или убрать руки не успевал, но выход быстро нашел. Не ожидал я, что он сможет пойти на такую жертву. В последний момент он направил свою левую руку навстречу моему клинку, выставив вперед безымянный палец, на котором был перстень. Его план был прост для меня — сбить всю инерцию и силу удара своим артефактом и сохранить конечности. Будь я более зеленым, у него все вышло бы, а так я сделал то, что мне показалось в такой ситуации самым местным. Слегка наклонил лезвие, и оно пошло по касательной. Безымянный палец и мизинец графа упали на желтый песок. Я забрал не две руки, а всего два пальца, но даже так я удивлен, что он успел воспользоваться той секундой, когда меч столкнулся с печаткой и убрал руки. У него был хороший момент, чтобы нанести мне ответный удар, который я планировал принять на доспех, уже заранее представляя, сколько энергии мне на это придется потратить. Вместо этого он отпрыгнул, и глаза его налились кровью. «Шавка, повезло!» «Убьё!» Всё пространство за его спиной окрасилось в чёрный цвет. Он применил свой сильнейший навык, и я понял, что это, когда не смог двигаться. «Гравитация, мать его!» А затем он дотронулся до второго кольца на пальце, и в его руке появилось копье. «Понятно. Пространственный артефакт — дорогая штука». Умряж ты! Умрёт она там!» — прошипел он. и запустил в меня свое копье. Я понимал, что он хочет сделать, но я не понимал, откуда у него такая вещь. Копье было напитано очень древней и сильной энергией, а еще чуждой для этих разломов. Оно должно было убить меня, пройти дальше, попасть в разлом и закрыть его. Когда только он замахнулся, я быстро обратился в свое сосредоточие душ и здорово зачерпнул оттуда энергии, чем обеспечил себе в будущем нихреновый такой откат. А дальше копье отправляется в полёт, и я жду до самого последнего момента, чтобы оно приблизилось ко мне, и только тогда провалюсь в тень. Следующим прыжком, залетая в портал сразу за карой, которая тоже подгадала момент, прорвавшись сквозь ряды противников, выпуская почти всю свою энергию, что у меня есть, чтобы поставить барьер, который не даст артефакту полностью порвать связь между двумя мирами. Надо рвать, да. И, по идее, успокоить, урода. Вздохнуть нормальным воздухом у меня получилось уже на той стороне. И только успел заметить, что над моей головой захлопывается разлом. Не получилось? Зараза! Международная гостиница «Африка». Собственность Африканского центра истребителей монстров. Княжича Сергея Долгорукова подняли с кровати около полуночи. «Беда, ваше сиятельство, без сказал его верный начальник охраны. «Катастрофа в разломе! Куда пошла группа графа Вербицкого?» «Вербецкого? Что там такое?» Сергей быстро по-военному оделся и автоматически взял в руки чашку горячего кофе, что принес ему гвардеец. Честно говоря, он почти не спал последние трое суток. Сначала они закрывали разломы, затем снова закрывали разломы, и снова Сергея несколько коробило отношение Галактионова, которого он считал, если не другом, то хорошим приятелем. Его отец симпатизировал этому барону, а Мария... С сестренкой нужно будет поговорить очень серьезно. Именно Маша передала слова Александра о том, что у того все под контролем, и он уверен в успехе. Это хорошо, что он уверен. А вот Сергей за долгие годы службы понимал, что опыт часто был главным. А сколько опыта у юного барона? Везение валом. Но будет ли этого достаточно? — Да, абсолют он... — гвардеец замялся, подбирая слова. Сергей не выдержал и рявкнул. Договори да уже прямо!» «Похоже, абсолют Вербицкий подставил свою группу». «Что?» «Выживший рапортует, что Рубицкий под видом прокачки, предварительно заверив, что все мосоры зачищены, завел в разлом 124 истребителя, но покинул их в момент нападения тварей, в том числе убив некоторых из них лично». «Это правда?» Сергей не поверил своим ушам. «Видео прислали те, кто смог выбраться из разлома. Можете посмотреть сами». «Сколько?» — выдохнул княжич. «Сто два человека не вышли из разлома». «Пошли». Сергей выбежал из номера, а затем побежал в комнату, оборудованную под штаб. На пути ему попался один из истребителей. Он его помнил смутно, вроде он был один из вольных. «Ваша светлость, мне нужно с вами поговорить». «Это срочно?» — скривился полковник. «Да, у меня информация о Вербинском». Сергей резко затормозил, и в мгновение ока оказался возле истребителя. «Говори». Дядя Свербиский передает вам привет, с меркой ухмылкой сказал Ист, и острое лезвие ножа, лезвие которого искало странным мутным туманом, метнулось в грудь молодого Долгорукого.